Глава третья. Марина ночевала у меня. Вечер не удался. Танечку увезли на скорой. К счастью, напиток, пока еще неизвестный, который попал к ней в организм, она скорее не выпила, а пригубила. Иначе ее постигла бы участь Галины Горной. Послушай, кому понадобилось травить Танечку? Недоумевала Марина, кутаясь в плед на моем диване. Она и сама-то выглядела не лучшим образом. Приняла аспирин, и мы ждали, когда спадет температура. Если бы я точно знала, что хотели отравить именно Таню, то подумала бы прежде всего на Василису. Василиса Кронина — это наша бывшая прима. Когда Танечка корчилась на полу в мастерской художника, Васька, как мы все ее называли, уже выучив французский, выступала на какой-то парижской сцене, а потому никак не могла быть причастна к этому отравлению. Хотя останься она в Москве, все сразу подумали бы на нее». Ведь Денис, и об этом все знали, был её любовником долгих два года. «Знаешь, у меня такое чувство, будто отравитель постоянно промахивается», высказала я своё предположение, открывая холодильник и пытаясь найти там молоко. Молока хотелось, во-первых, чтобы как-то обезвредить свой желудок, поскольку и меня начинало подташнивать, и состояние это было всё-таки больше психологическим. А вдруг и я тоже выпила отравленное вино или минералку? Во-вторых, у Марины могла быть тривиальная простуда — а потому ей на ночь совсем не помешала бы кружка горячего молока с мёдом и маслом. Но ни молока, ни мёда, ни масла у меня, как назло, в тот вечер не нашлось. Может, это вообще хотели отравить Дениса? Какой-нибудь художник, который позавидовал его таланту? Ты хочешь сказать, что все эти отравления имеют разный источник, что отравитель не один и тот же человек? Удивилась я. Ты серьёзно? Или у тебя от температуры мозги плавятся? Да ведь компании разные. Одно дело девичник в гримёрке, другое — в мастерской. «Ну, не скажи, многие были и там, и там. Вот мы с тобой, к примеру». Нам не удалось развить эту тему, потому что в дверь позвонили. Было около одиннадцати вечера. Господи, только бы не кто-то из наших, чтобы сообщить страшное о Танечке. Я перекрестилась, чувствуя, как по спине бегут мурашки. В глазке я увидела расплывающуюся в толще стекла физиономию нашего главного режиссёра Владимира Яковлевича Сазыкина. Я снова перекрестилась. «Да, он мог принести печальную весть о Танечке», Вот, чтобы так заявившись лично практически ночью, я распахнула дверь. Привет, Володя. Я смотрела на него, ожидая страшных слов, но он просто стоял и молчал, глядя на меня. Она умерла? Ты чего молчишь и стоишь как истукан? Не выдержала я. За моей спиной возникла закутанная в плед Марина. Думаю, она так же, как и я, замерла в ожидании трагической вести. Не понял. Он замотал головой. А! Господи, теперь понял. Она жива, слава богу, ей сделали промывание желудка, там с ней Денис, так что все в порядке. Заходи, раз так, я впустила Сазыкина в дом. Я уже поняла, что он пришел не просто так на рюмку чаю. Неужели он на самом деле решил позвать меня обратно в театр? Мы расположились в гостиной. Марина вернулась на диван. Я быстро накрыла на стол коньяк, лимон, шоколад. Судя по тому, что Сазыкин ни словом не обмолвился, что разговор никакой не секретный и что моя подруга может спокойно присутствовать, он точно решил предложить мне роль. «Что-то в нашем королевстве травят всех налево и направо», ухмыльнулась Марина. «Тебя это встревожило?» «Как это может не тревожить?» «Конечно. Но искать убийцу Гали, работа следователей и полиции. Я пришел сюда по другому вопросу. Дело в том, что мы ставим новый спектакль, а денег нет. Вернее, пока нет. Один человек, наш спонсор, имя которого должно оставаться в секрете, пока еще не перевел деньги. Возможно, у него какие-то проблемы. А нам-то надо шить костюмы, платить декораторам, Денису. Кроме того, мы вообще задолжали по многим пунктам, я уже не говорю о зарплате. Словом, я понадеялся на него, а он, как я уже сказал, пока что не раскошелился. Между тем, ты, Марина, знаешь, репетиции идут полным ходом. Так ты за деньгами пришел. Я была разочарована. А я думала, что ты предложишь мне роль. Да я могу предложить тебе не одну роль. Это вообще не вопрос. Главное, чтобы ты вернулась в театр. Ты как, Лара, смотришь на это? Думаю, что я вполне созрела. Мне Соня сегодня сказала. А сколько нужно денег? Всего-то восемь миллионов. Может, на месяц или два. Я верну. Мне бы только спектакль поставить. Ну вот. И этот тоже видит во мне только пачку денег. Даже роль готов дать. А где гарантии, что ты вернешь мне эти деньги? Сумма-то не маленькая. «Гарантии?» «Только моё честное слово». «Так заложи свой загородный дом, возьми под него кредит», посоветовала с дивана Марина. «Нашёл тоже мне банкиршу. Вы что думаете, что ей деньги некуда девать? Они всё в деле, правильно я говорю?» «Правильно. Вот если бы мне упало на голову наследство, тогда дала бы». «Вам не приходили письма от иностранных нотариусов или адвокатов, которые сообщали вам, что вы стали наследником многомиллионного состояния?» «Приходили» засмеялась Марина, закашлявшись. «Правда, эти ушлые ребята просят тут же прислать энную сумму на расходы». «Я понял. Не дашь, значит?» вздохнул Сазыкин. «Я, собственно, так и предполагал». «А ты бы как сделал? Только честно», — спросила я. «Деньги у меня, конечно, были. Да только слишком уж грубо меня попросили о них. Даже роль предложили. Будь я бедный, вон как Марина, вряд ли. Меня позвали бы обратно в театр, да еще с моей внешностью». «Хорошо, я подумаю». «Значит, пока ты не говоришь «нет», подумаешь?» — оживился Глофреш. Он сидел перед нами такой жалкий, в расстегнутой дубленке, маленький и взъерошенный, как мокрый воробей. По лицу его катился пот. Видно было, что разговор этот дается ему с трудом. «А что наш директор? Почему он не шевелится?» — задала я вполне резонный вопрос. «Он тоже работает в этом направлении, пытается выбить кредит». «Ладно, я подумаю», — повторила я, явно обнадеживая его. Однако ничего не обещаю. Мне, чтобы вынуть эти деньги, надо переговорить с моими финансистами, ну, а потом с юристами. Ты же понимаешь, всё это не так-то просто. Конечно, я лгала. На моих счетах было вполне достаточно денег, чтобы профинансировать не один такой театр. Как там Денис? Держится? Ты разговаривал с ним? Да, конечно. Я же тоже был в больнице. Я вообще не понимаю, что происходит в нашем театре. Я не верю, что все эти отравления могут быть связаны именно с театром. «У каждого из нас есть своя личная жизнь, свои секреты, свои истории. Но подождём, что скажут следователи». Он как-то быстро ушёл. Должно быть, побоялся, что скажет лишнего, и я передумаю давать ему деньги. Я вышла проводить его в куртке, спустилась с ним, чтобы после добежать до супермаркета и купить продукты. Усаживаясь в свой Глендваген, он помахал мне рукой и, ловко развернувшись на парковке, выехал со двора». Я прохаживалась по пустынному в этот поздний час магазину в дурном настроении. Не хотелось, чтобы меня держали за полную дуру. Сначала Соня подошла ко мне на вечеринке и сообщила, что меня хотят видеть в театре. Потом сам Сазыкин притащился ко мне домой, чего раньше никогда не было, чтобы попросить у меня денег. Целых восемь миллионов. Я уж не говорю о тех мошенниках, которые буквально завалили меня электронными письмами, в одном из которых говорилось о свалившемся на мою глупую голову наследстве во Франции. В корзину были сложены пакеты с молоком, банка мёда, две пачки масла и упаковка бумажных полотенец, специально для возможного насморка Марины. О чём я думала, когда угодила под колёса автомобиля? Как вернусь домой, открою ноутбук и напишу мерзавцу-мошеннику, называющего себя нотариусом какого-то там Миша Петров. Всё, что я о нём думаю. На какое-то мгновение передо мной всплыло всё письмо целиком. А потом перед глазами промелькнуло какое-то туманное видение. Сцена, а на ней совершает головокружительный долгий прыжок стройный мускулистый мужчина в белом трико и с голым торсом. И на эту картинку тотчас наслоилась полупрозрачная цветная афиша с крупными буквами, напечатанными поверх фотографии красавца с развивающимися волосами. Евгений Петров. Талантливый танцовщик, любимец женщин. Не гей. Великий труженик. Птица свободного полета. Он же, со слов моей матери, Предатель, мерзавец. Евгений Петров так звали моего отца, бросившего нас с мамой еще до моего рождения и эмигрировавшего во Францию. Я представила себе белозубого с шоколадной кожей и ослепительной улыбкой африканца-бездельника, сидящего с банкой ледяного пива в одной руке за ноутбуком и щелкающего пальцами другой руки по клавишам в поисках истории моей семьи, чтобы потом вылить на меня ушат лжи и громких обещаний. Всем известно, что эти ребята заточены на тему развода русских глупых баб на деньги. Это они выдают себя за американских генералов, настоящих красавцев, знакомятся с нашими добрейшими русскими женщинами, чтобы вытянуть из них доверчивых и желающих большой и чистой любви побольше денег. Я открыла глаза и увидела огромные черные глаза незнакомого мне мужчины. Нет, я не бросалась под колеса, не перебегала дорогу. Я просто поскользнулась и как-то неловко съехала с тротуара на проезжую часть, куда как раз заворачивал, чтобы припарковаться джип. Слава богу, его колесо остановилось в нескольких сантиметрах от моей ноги. Я мягко приземлилась, лишь подвернула ногу. Мужчина, выбежавший из джипа, помог мне подняться. Господи, как же я перепугался! Да ничего страшного. Я опёрлась на его руку и попробовала наступить на травмированную ногу. Было больно. «Быть может, я отвезу вас в трампункт? Он поднял с земли выпачканный в грязной снежной каше пакет с продуктами. «Вы полагаете, у вас что-нибудь болит?» «Нога. Наступить больно. Уж не знаю, почему, но вместо того, чтобы злиться на водителя, я считала виновной в том, что произошло, себя. Ведь это же я зазевалась, вовремя не посмотрела под ноги, чтобы выбрать нескользкий участок тротуара. «Давайте я помогу вам». Он усадил меня в машину. А я и не сопротивлялась, хотя чувствовала, что самое страшное, что могло произойти с моей ногой, это простое растяжение связок. Мужчине на вид было лет 35, не больше. Приятной наружности, ухоженные, розовощеки, думаю, он так раскраснелся от волнения, в меховой куртке, волосы темные, с легкой проседью на висках. Наверняка семейный с кучей детей. Да уж, если бы он проехался колесом по моей ноге, занервничал бы по-настоящему. Я сначала не могла понять, почему сразу как-то расположилась к нему. И только уже в машине, когда он заговорил, я поняла, в чём дело. У мужчины был такой же тембр голоса, как у моего Ванечки, хотя внешне он совершенно на него не походил. «Сейчас скользко, надо осторожнее ходить, особенно на каблуках», сказал он, выкручивая руль, чтобы выехать на дорогу. Я пожала плечами, тоже мне открыл Америку. Я думаю, что у меня ничего страшного, но снимок сделать всё-таки нужно. Вот сейчас всё и сделаем. Если вывих или перелом, я готов оплатить лечение», — сказал он серьёзно. В травмпункте меня приняли быстро, сделали снимок. Как я и предполагала, у меня обнаружили растяжение. Мне перебинтовали ногу, сказали, какие делать ванночки, и отпустили. Я выползла из кабинета, страдая от того, что Лев Григорьевич, как звали моего нового знакомого, Увидел меня в домашней одежде, джинсах и свитере, да ещё и растрёпанной. Красавица хоть куда, да ещё и с перебинтованной ногой. Понятное дело, он собирался отвезти меня домой, однако в машине он вдруг предложил мне поужинать вместе с ним. «Вы что, Лёва, белины объелись?» Вдруг вырвалось у меня. Перед тем, как Ванечка вёз меня в ресторан, я собиралась два часа. Наряжалась, укладывала волосы, красилась. А тут во всём домашнем, за трапезном, лохматая и в ресторан. «Нет, никакой белины я не объелся», — рассмеялся он. «Просто хочу как-то загладить свою вину. У меня подружка дома болеет. Я хотела сбегать в магазин, чтобы купить ей молока, а сама уже два часа как отсутствую. Удивляюсь, почему она до сих пор не позвонила. Может, спит?» «Я позвонила сама Марине. Она не сразу взяла телефон. Да, Лев был прав. Она действительно уснула. Я в двух словах объяснила ей, что со мной произошло». «Ну и вечерок выдался» вздохнула моя Марина. Хорошо, что только растяжение. Надеюсь, что до конца этого дня в Москве не случится землетрясение или какого-нибудь урагана. Давай уже, возвращайся. Температура держится? Нет, аспирин сделал своё дело. Я задержусь. Зачем-то сказала я, успокоившись, что с Мариной всё более-менее в порядке. В смысле? Мёд забыла купить, соврала я. Ну ладно, зевнула Тряпкина. Жду тебя. Так как насчёт ужина? Мы заехали в Макдональдс. Я решила, что мой свитер за 300 баксов вполне подойдет для такого демократичного заведения. За картошкой фри поговорили о разном. О погоде и гололюде. О мошенниках, которые прорываются на страницы в соцсетях и портят настроение гражданам. Затем разговор плавно перешел на театральные подмостки. Оказалось, что Лев редко бывает в театре, считает эти походы непозволительной роскошью, потому что не так часто в его плотном графике можно найти свободный вечер. Я зачем-то рассказала ему о том, что была когда-то актрисой, о чём сразу же пожалела. Он, должно быть, сразу же представил меня в роли бабы Еги или вообще Кощея Бессмертного. Выяснилось, что Лев, его фамилия Ефимов, деловой человек, занимается, по его словам, всем понемножку. И он не женат, потому что семья — это ещё большая роскошь, чем театр. Разговаривая с ним, я просто физически чувствовала, как уши мои растут, оттопыриваясь всё больше и больше, оно нос тянется к потолку ресторана становясь всё курносее, не говоря уже о веснушках, которые просто горели на моём лице. Да и волосы, которые мне удалось расчесать перед тем, как выйти из машины, явно торчали в разные стороны. Во всяком случае, мне так казалось. Мы поболтали ещё о чём-то незначительном, и я, слушая этого совершенно незнакомого мне человека, ловила себя на мысли, что знаю его давно. Да, знаю, это такая расхожая фраза. Так говорят все, когда хотят сказать о какой-то необыкновенной лёгкости в общении с незнакомым человеком. Вот так случилось и с нами. Возможно, со мной это произошло потому, что Лев разговаривал со мной голосом моего Ванечки, поэтому мне было так легко и приятно. А Лев, возможно, увидел во мне какую-нибудь близкую свою знакомую с ушами примерно такого же размера или цвета. Разве могла я представить, что спустя час или полтора после моего разговора с Мариной по телефону, когда я наплела ей что-то про некупленный мной мёд, я окажусь в незнакомой мне квартире на Остоженке в объятиях совершенно незнакомого мне мужчины, который, целуя мои уши, назовёт их «очаровательными».